Глава девятая Оторвавшись от места боя километров на пять, я решил слегка передохнуть и перевести дух. Заодно и изучить повнимательней доставшуюся мне карту. При внимательном рассмотрении выяснилось две вещи – приятная и не очень. Приятным было то, что до фронта осталось километров семьдесят. Неприятности были куда более существенные Стало ясно, откуда по мою душу взялись давешние охотники.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 Врачебная и иная помощь ему уже более не требовалась. Водитель еще пытался шевелить руками, но второй выстрел его успокоил. Оттащив трупы немцев в кусты и наскоро их осмотрев, ничего особенно интересного не нашлось, я выволок мотоцикл из кювета и развернул его в обратную сторону. Пару километров я ехал осторожно, прислушиваясь к выстрелам. Наконец, впереди на дороге что-то мелькнуло. Торопливо выключив зажигание, я осторожно притормозил. Спрыгнул в кусты и тихонечко, перебежками, от куста к кусту, начал продвигаться вперед. Так и есть. На дороге стоял грузовик. От вчерашнего обладателя мне в наследство достался еще и полевой бинокль. Него я рассмотрел место стоянки получше. Так-так. Дорогу пересекает цепочка следов. Снег выпал только утром, и они хорошо видны.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 «Еще один немец? Еще? Молодцы, ребята! Просто так не драпают!» Выстрелы внезапно смолкли, и я остановился, словно налетев на стену. Все, не успел. Перекинув автомат за спину, я достал наган и перезарядил. Теперь надо идти тихо, стрельбы уже нет, и ничто меня не маскирует. Еще пара сотен метров, и еще один немец. А вот уже и не немец. Маскалат, под ним полушубок, ватные штаны. Наш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 угрожающий поднес штык к лицу бойца. Тот откинулся назад, сколько позволял сток. Так, а ведь он его сейчас зарежет. Ну вот уж хрен! Сколько их всего? Двое держат бойца. Не страшно, пока очухается Поздно будет. Один со штыком, один сидит и перевязывает ногу. Еще трое стоят и смотрят. Оружие у двоих в руках. Пулеметчик поставил пулемет на снег. Все? Все. Как их отвлечь? Чтоб сразу стрелять не начали, а ведь начнут. Они еще в горячке, после боя не отошли. Срезать их очередью? Вариант. Но бойца при этом могу задеть, он среди них стоит. Автомат засток, работаем пистолетами. Ноган за пояс справа, браунинг слева. Пошли. Камераден, ком хир! И все немцы разом обернулись ко мне. Подняв руки, я шагнул к ним навстречу. Хильфе! Должно быть, я являл из себя странное зрелище. Небритый, здоровый мужик в полушубке с вещмешком в правой руке. Мешок-то их заинтересовал больше всего. Оружия у меня видно не было, а вот мешок был явным диссонансом в общей картине. Неправильным он тут казался. Ствол или даже топор были бы к месту, а вот это... «Бить-то, папир!» Не дав немцам додумать, я бросил мешок между нами. Не очень далеко от себя и не слишком близко к ним, так чтобы это не посчитали за угрозу. «Бить-то!» — я кивком указал на мешок. Немцы слегка озадачились.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 «На!» — я протянул ей флягу с водой. «Умойся!» Так и есть, девчонка. Молоденькая. Лицо было чумазое, да и кровь натекла из ссадины на лбу. Сразу и не поймешь. Интересно, немцы это просекли? После того, как она умылась, стало видно, что на вид ей не больше двадцати лет. «Лоб шнапсом протри. Давай я тебе голову перебинтую. Вон, как тебе крови-то Она скинула капюшон, сняла шапку.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 Выщелкнув обойму, я убедился, что патронов в магазине не было. — И куда его теперь? Патроны есть еще? — Нет, если только у ребят остались. Осмотрев погибших бойцов, я набрал пару десятков патронов и одну гранату ф — Не густо. Это как же вы вот так почти без патронов в немецком ТТЛу воевать собирались? Я отдал ей уже заряженные ТТ и оставшиеся патроны. — Так мы тут уже месяц ходим, вот и кончилось уже все. — Так вы что же, разведка?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 Он с группой ушел. Должен скоро быть. И давно? С неделю. Обожди-ка. Я вытащил трофейную карту. На, посмотри, ничего тут интересного нет? Она несколько минут рассматривала карту. А откуда это у вас? Вот тут показываю пальцем. Я вчера десяток немцев положил. Карту у них взял. А вот этой дорогой они шли. По этим тропкам, видишь, другие группы ходят. Сюда наши должны были выйти. Ее палец указал на красный кружок.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 Есть еще государственная тайна есть. Так зачем вы мне все это говорите? У меня же допуска такого нет. А если это и не тайна вовсе? Но никто не поверит. Как это так? Не поверит? Так есть же те, кто видел, всегда доказать можно. Можно, да не все. И не всем. И вот пока война не началась, во многое из того, что сейчас сама видела, раньше бы поверила...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 со стороны его видно не было бы и так да тут еще и елки его закрывали совсем все устраивайся на ночлег Вон в мешке у меня пошуруй там носки должны быть теплые да еще что то подобное было марина полезла в мешок и обзавелась некоторыми полезными ей вещами там еще пистолет лежит возьми лишним не будет патронов в ТТ у нас кот наплакал а патронов к Вальтеру там штук пятьдесят точно есть так у меня к нему кобуры нет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 Так что пока ты сама по себе не будешь представлять серьезные ценности, никто о тебе и думать не будет. Будешь ты одна из многих. А я хочу, чтобы ты была одна из очень немногих. Зачем? А затем, что тогда и ценить тебя будут куда больше, чем ты сейчас стоишь. И отношение к тебе будет куда как более серьезное. Соответственно, и шансы выжить у тебя будут больше, чем у всех окружающих. Так нехорошо же это. Чем это вдруг?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 «Учись, пока возможность есть. Я стараюсь. Не всему я тебя, может быть, выучить успею, времени у нас немного, поэтому запомни. Бегать, прыгать и стрелять – хорошо, но это не главное». «А что тогда главное?» «Учись думать, котенок, соображать. Будешь думать не как все, нестандартно. Всегда будешь на шаг впереди врага идти. Всегда ищи, каким непривычным путем пройти там, где тебя не ждут».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 Нам к тайнику твоему когда идти надо? Завтра. А чего вы меня, дядя Саша, все время котенком зовете? У меня имя есть. Ты не обижайся, но уж больно ты на него похожа. У меня у дочери средней такой вот живет. Пушистый. И глаза у него все время удивленные такие. Прям как у тебя. Сибирский? Нет, шотландский, веслоухий. И я постарался изобразить на снегу кошачью морду. Вышло не очень, но марину впечатлила. Шотландский? Это откуда такой? Вообще из Англии.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 «Так, полчаса отдых, после опять учиться будем. Твоих бы учителей мордой бы об забор. Кого только в поле выпускают. Так я же радист. Да хоть санитарка. В разведку пришла, должна все уметь. Ладно, дай срок, натаскаю я тебя, чтобы хоть самому не краснеть». После вечерних занятий ноги, да заодно одной руки, гудели уже весьма основательно. Маринка оказалась сообразительной девочкой. На лету, конечно, не хватало, но все же. Эх, мне бы ее на месяцок погонять всерьез, глядишь, и вышло бы что-то приличное. Ну и так уже лучше, чем раньше. Ужин показался необычно вкусным. Маринка постаралась. Даже нарвала какой-то травы и, мелко порезав, добавила ее в тушенку. Кстати, предпоследняя банка осталась. Пора уже на промысел. Молодец, котенок. Так готовить будешь заздоровеем немерено. Шутите вы? Нет, правду говорю. У меня вон одна из дочек тоже из простых вроде вещей, так очень даже вкусно приготовить может. Времени только вот не всегда хватает на готовку. Дядь Саш. Да, котенок. Расскажите, как это все у вас там происходит? Как люди живут? Что вокруг творится? По-разному. Кто-то очень даже и неплохо себя чувствует, кому-то кисло пришлось. Эх, неохота мне сейчас обо всем этом вспоминать. Расслабну, разомлею, как кот на солнышке. Тут и до беды недалеко. «Ну, все-таки. Вот линию фронта перейдем, дадут нам пару дней на поправку, тогда и поговорим. Ты лучше про себя расскажи». «А что ж я такого рассказать могу?» «Да что есть, то говори. Ты же вот не сразу на свет с рацией в москхалате появилась-то». Маринка прыснула, видимо, представив себе эту картину. «Ну, вы и скажете. Я из Пулкова. Это под Ленинградом, знаете?» «Слыхал. Бывать не приходилось, но название знакомое». В самом-то городе я часто бывала а вот в Пулково не приходилось как-то. Нас в семье двое было. Я и брат мой младший, Вовка. Я только перед войной семилетку закончила и в радиотехническое училище поступила. Понятно, почему тебя радистом взяли. Так и не сразу. У нас много кто заявлений не писал, а взяли только десять человек. Я и не попала в первую партию. Потом уже еще один командир приехал и с каждым говорил, вот тогда мне и повезло. Странное у нее понятие о везении. Хотя в то время. Это у нас ныне. Каждый от армии откосить пробует. А тогда дело другое было. Ну и дальше что было? Учились мы, рации учили, с парашютом прыгали. Много? Пять раз. Охренеть, как дофига. Стрелять нас учили. Но если так, как я это сейчас вижу, то лучше бы время и не тратили. Маринка обиженно надулась. Я в десятку три раза из десяти попадаю. На стрельбище из положения лежа. Да, нас так учили. И толку от такой стрельбы. Позиционную войну вести собирались. Да так, как вы умеете, так у нас даже и инструктора не могут. Могут, только это другие инструктора должны быть. И учить вас надо было не наспех, а всерьез, чтобы такие, как ты, легко троих-четверых противников, причем вооруженных, могли бы слепить в пять секунд. Мы сумеем еще. Сумеете, не спорю. Только времени это займет прилично. И сколько еще таких ребят молодых погибнет раньше срока? Так война же. Войну тоже по-разному вести можно. Это как же? Можно в лобовую атаку на пулемет за версту переть, можно его из пушки за пять минут закопать, можно взвод в оборону в чистом поле положить, а можно его спрятать, да во фланг противнику и долбануть. Да много чего можно еще. Только голову на плечах иметь надо. Маринка снова насупилась. Совсем еще ребенок, вон как щеки надуло. дядь Саша». «Да, котенок». «Про дочек своих расскажите». Что ж тебе о них рассказать? Сколько их у вас? Три и два сына. И не тяжело? По всякому бывало. Сейчас они тяжело уже, подросли. А что они у вас носят? Платья у них какие красивые, наверное. Да, во все времена все женщины мыслят похоже. Я представил себе Маринку, наряженную в готическое платье, и аж поперхнулся. Невеликий я спец по рисованию, но попробую тебе изобразить. От некоторых моих художественных изысков У котенка покраснели даже уши. «И такое у вас на улице носят?» «И не только такое! Давай лучше Лешку готовить, а то я уже заговариваться скоро начну!» Визит к тайнику ничего не дал. Никто не приходил туда, кроме нас. Это было очевидно. Маринка заметно погрустнела, так что пришлось выбивать из нее эту грусть усиленными занятиями. Незаметно пролетел день, потом еще один. Следующие визиты к тайникам тоже оказались безрезультатными.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 «Ну вот, можешь же! Ещё раз! Ещё проворот, ещё один! Так, правильно! Теперь смотри следующее движение! замушка его вот так, теперь вот так, и всё, поняла? Ведь немец выстрелить сумеет, ты думаешь? Смотри, я взвёл затвор у автомата. Держи, попробуй выстрелить. Не бойся, всё равно не сумеешь». Маринка взяла автомат в руки, подобралась и стала похожей на взъерошенного котёнка. «Готова? Да, только страшно ведь!» «Сказал, не бойся!» Шаг вперед, отбив ствола, левая рука скользнула вперед, щелк, ну, удалось стрельнуть. Маринка удивленно рассматривал автомат, стоящий на предохранителе. А как же это, как вы так смогли? Дальше показываю, становись. Так, по кругу, отбив, захват, затвор, предохранитель, опа. У Маринкиного виска подрагивал зажатый в руке магазин. Секунды раньше он был в автомате. Еще секунда и кранты. В магазине весу хватит, чтобы висок проломить. Можно и просто автомат отобрать, но это я-то тебе уже показывал. А пистолет? Тоже так? Нет, это иначе делается. Смотри сюда. Захват, шаг вперед, проворот. Уяснила? Да, давайте я попробую. Ну, давай, действуй. Ого, больно? Нет, нормально, все, еще разок, отлично. Теперь передай в десять минут. Мы присели на бревно. Дядя Саш. Да, котенок. А вот как же так выходит? Вы же выше меня и тяжелее, да сильнее намного.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 Будет из девчонки толк он как-то на лету подстроилась. Даже что-то себе под нос напевает. Однако же пора и о хлебе насущном подумать. Пора нам уже скоро и на дорогу выходить. Она у нас тут хоть и не очень большая, однако же поживиться на ней мы сумеем. К дороге мы вышли через три часа. Можно было бы и раньше, но я специально сделал крюк, чтобы не выдать следами направления нашего движения. «Слушай сюда. Твоя позиция вот тут, у поворота».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 Кстати, совсем неплохой вариант. Они местные, значит, голодными путешествовать не будут. Ну-ну, подождем. Не забыть вовремя Маринке сигнал подать, а то дергаться будет. Первого полицая пулей снесло с подводы на дорогу. Второй схватился было за винтовку, но слопотал две пули и кулем осел у заднего колеса. Третий сразу поднял руки и застыл, как изваяние. Возница беспокойно повертел головой, но с места не встал. Остался сидеть.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 возница вознице хлестнул лошадь раз, другой, безрезультатно. «Мил человек, не подсобишь! Подтолкни ее хоть малость! Лошадь вон не может вытащить-то, а!» «Добро, дед, помогу!» Я уперся плечом в задок телеги, нажал. Хрустнув, она подвинулась вперед. «Ну и ладненько! Щелк! Не двигайся!» Голос возницы звучал как-то иначе, чем раньше. «Голову не поднимай и руки на виду держи!» «Так, пулемет на дорогу брось, пистолет тоже!» Три шага назад. Я отошел. Теперь мне виден был возница. Распрямившись, он стал выше ростом и как-то здоровее. В руке у него был зажат тетэ. Не ожидал? И поинтересовался он. Думал, тут простой крестьянин за вожами сидит. Да, кивнул я головой. Так и думал. Так и зря ты так думал-то. Ванька, дуй сюда, сейчас мы этого комиссара вязать будем. Полицай бегом припустился обратно. «А в савло не боишься схлопотать?» «Чего?» — возница ошарашенно посмотрела на меня. «Это еще почему?» «За комиссара!» «А кто ж ты еще есть?» но ну, на, полюбуйся!» — протянул я ему руки. «Почитай, коли грамотный!» «Не вижу я цель «Я не гордый, подойду!» Я сделал пару шагов к телеге. «Теперь видно?» «Слон! Это ты Соловков, что ли, будешь?» «Оттуда!» «Да фига ты там комиссаров видел!» Не был я там, но комиссаров там точняк не было, кореша говорили. Ты это на месте стой. Я и так не пляшу, могу вон даже и сесть, если хочешь. Захочу, так и спляшешь, мало ли кем ты раньше был. Сейчас времена уже другие. На полицию нападать от тебе боком выйдет. Что те менты, что эти, один хрен легавые. Ты тут говори, да не заговаривайся. Видно было, что первоначальный напряг его отпустил. Держался он уже не так настороженно и больше не цеплял меня взглядом. — Новая власть шутки шутить не будет? — Много ты знаешь. На тебя хватит. Тут вон каких головорезов в лесах отловили, аж из самой Москвы заслали. И ничего, все как миленькие спеклись. Никто не ушел. И ты тут не невелик селезень будешь, и с тобой разберутся быстро. — Надо же, а я и не видал никого, а то побазарили. Не видал он. Их с самолета аж у Михайловки сбросили. «Досюда верст двадцать будет. Да и стали бы они с тобой базарить. но ну, жен ты им, как собак колесо». «Не скажи. Это как спрашивать». «Вот мы сначала тебя и поспрашиваем. Чего ты тут шурудишь?» «Тах-тах». Короткая очередь отбросила подбегавшего молодого полицая на спину. В следующую секунду я, оттолкнувшись кувырком, влетел в телегу. Над моей головой бабахнул ТТ. Удар и, выбитый из рук стрелка, он канул в снег. Стрелок же полетел на дорогу. «Ну что, родной?» Я мягко спрыгнул следом. «Теперь тебе со мной не впадлу побазарить будет?» «А что ж не побазарить-то?» Вдруг спокойно проговорил он. «И побазарим?» В руке у него откуда-то появился нож. «Не будут твои кореша стрелять. Рядом мы стоим. Так и тебя зацепят ненароком». «И на что ж ты, голуба, рассчитываешь? Меня порежешь и уйдешь?» «А это уж не твоя печаль. Ты о себе подумай. Чего ты тут про головорезов говорил? Когда их сбросили? А тебе какое дело?» «На!» — и нож в его руке прыгнул вперед. «Ну-ну». Отбив правый, шаг в сторону, захват, поворот, и вот уже нож упирается в горло собственного хозяина. «Я тебе вопрос задал. Чего молчим?» «Неделю. Неделя уже прошла. Сколько их было?» «Не знаю. В Михайловку семерых привезли. Убитые все». «Живой ушел кто?» «Да не знаю я. Может, и ушел кто. Парашютов восемь штук нашли. Они их и снять с деревьев не успели». «Точно говоришь?» «Что слышал, твой и говорю. Не знаю я ничего больше, слышишь? Отпусти, а?» «Отпускаю». Толчок руки и, захлебываясь кровью, возница рухнул на дорогу. Подбежавшая Маринка с размаху кинулась мне на грудь, и ее руки обхватили меня за шею. «Почему ты... Почему вы так стояли?» Она чуть не плакала. «Я стрелять не могла». «Потому и стоял, чтобы ты в горячке не пальнула». «Зачем? Ну, отойти бы мне в сторону этот тип все равно не дал бы. Сам бы и выстрелил». А ты с такой дистанции могла бы и меня зацепить. Автомат не снайперка, разброс у него есть. Да и в руках гуляет при стрельбе. А потом? Это когда он с ножом полез? Да. Ну, тут у него кишка тонка со мной тягаться. Я таких, как он, еще парочку слепил бы, не поморщился. Да и наган у меня за пазухой лежал. А что же ты не стрелял? Мне разговорить его надо было. Он пока тут передо мной Гоголем ходил, много чего интересного сказал. Так что не волнуйся, все ты правильно сделала. Вот я этого снесла, любо-дорого посмотреть. Маринка покосилась на молодого полицая. Я в него, в бегущего стреляла. И в два патрона уложилась. Молодец! Все разговоры потом. Сейчас трофеи подбираем и ходу, ходу отсюда, пока новые гости не пожаловали. Пока котенок набивала вещь мешки продовольствием, я осмотрел полицаев. Ничего интересного у них не было. Справки о том, что они являются служащими полиции, полтора десятка патронов к ТТ, еще кое-какая мелочь. Спички и зажигалку я приватизировал, не помешают. Кусок брезента в телеге оказался приятным подарком. Пригодится обустраивать наше логово. Продуктов набралось прилично. Два полных вещь-мешка. Этих запасов хватило бы еще как минимум дней на десять, а то и больше. Уже на подходе к лагерю я рассказал котенку о парашютистах. Она сразу помрачнела. «Ваши?» «Да, дядя Саша, это, наверное, к нам помощь шла. Не дошли, как видишь». Может, еще и остался кто? Может, полицай про восемь парашютов говорил, а убитых семеро привезли. Тогда, может, еще подождем денек, когда у нас визит к тайнику? Завтра. Вот еще раз сходим и снимаемся отсюда, лады? Да, дядя Саша, вместе пойдем. Ну и славно. С помощью найденного брезента я слегка улучшил наше логово. По крайней мере, перестало дуть во все щели. Надо было потихоньку готовиться к выходу. Часть припасов возьмем с собой, часть придется бросить. Еще день ожидания, еще один поход к тайнику, и все. Уходим отсюда. Понятно было, что наше ожидание не принесет ничего. Никто к нам не придет. Я ошибался. Утром мы проснулись рано. Котенок пригрелось и просыпалась с явной неохотой. Пришлось слегка посыпать ее снегом. Наскоро перекусив и уложив вещи с тем, чтобы потом их быстро подхватить и уходить,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 И сейчас он меня высматривает, прямо всей кожей чую. Снайпер? Только этого не хватало. Надо уходить. Я ему не противник вовсе. А стрелок? Решат ведь. Котенок. Я не вижу ее отсюда. А снайпер? Где он? Ладно, рискнем. Попробую его на живца вытянуть. Полицай, обходивший поляну с тайником справа, вдруг вскинул винтовку. Бах-бах! И стрелок уткнулся головой в землю. Ду-ду-ду-ду-ду. Теперь уже полицай завертелся на месте, взмахивая руками. Пробежал шагов пять, споткнулся, упал. Попытался встать. Руки подломились. Все. Вжик. Прямо над головой. Засек он меня. Где же он, гад, ползучий, лежит? Сзади? Нет, оттуда тайник не видно. Слева? Тоже нет. Холм меня почти всего закрывает. Спереди или справа? Не справа. Оттуда полицай мною подстреленный шел. Он бы ему сектор стрельбы перекрыл. Спереди? Тот, что с гранатой полз, чего вставать не хотел? Может, боялся? Стрелка у дерева? Кто-то не видел его вовсе, дерево мешало. Вжик! Еще одна. Он бьет по месту, где видел вспышки выстрелов. Не сползея левей была бы дырка в башке. Плохо. Место нашего отхода он видит. Его нам не обойти, болото не даст и овраг. Один отсюда путь. Если он лежит на той горке, наши следы уже рассмотрел. А может и нас сосчитал. Понятно, отчего они стрелка так долго не трогали. Ждали, кто к нему придет. Спустись мы к дереву.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 Значит, он пойдет вверх, снайпер прикроет, и я голову не подниму. Котенок, она может полицаи засечь. Хорошо, но про снайпера она не знает. Ладно, она во враге, снайпер не достанет. Что делаем? Ждем. Полицаи ждем. После подумаем о том, как от снайпера сбежать. Шло время. Снайпер стрелял еще один раз. Куда-то левее меня. Засек? Кого? Шорох. Кто-то полз наверх по невидимому мною скату холма. Вот черт! А если он гранатами меня закидает? Я не увижу ничего. Навстречу ползти. Там снайпер. А если к тому холмику? От снайпера прикроет Не всего, но в данном случае и то божий дар. Коротко треснула автоматная очередь. Из врага Котенок. Кто-то заорал во всю глотку, и в сторону оврага полетела граната. Бах! Ах ты сволочь! И я рывком перекинул тело через холмик. Склон косо уходил вниз к лесу. Метрах в десяти от гребня холма лицом вниз лежал полицай. Шинель на его спине топорщилась пробоинами. Метрах в пяти от него, припав к автомату, короткими очередями стрелял в сторону оврага второй полицай. Пулемет коротко рыкнул, и полицай покатился вниз по склону. Воротник-полушубка дернула злым ветром. Выпустив из рук пулемет, я опрокинулся на спину, перекатившись при этом назад за гребень.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 «Выстрелы. Она не слышит ничего. К пулемету. Прижму его огнем, чтобы она проскочила». Поздно. Отброшенная ударом пули, она покатилась вниз по склону холма. Я не видел, куда она упала. Горлу подкатил ком, и стало трудно дышать. «Черт! Котенок, ну как же так? Что ж ты не усидела? За каким чертом тебе понесло наверх?» Я лежал, не двигался. Даже почти и не дышал, чтобы пар от дыхания не выдал меня.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 «А, мать, больно!» — я, наконец, увидел его лицо. «Лет двадцать пять, не меньше, в возрасте дядя. Ты... тебе все равно не уйти. Лес обложен, и тебе крышка. Но ты этого уже не увидишь. Ты сдохнешь здесь и сейчас, и я плюну на твой труп. Понял? Да я...» Пуля вошла ему прямо в рот. Перезарядив револьвер, я спустился вниз. Вот следы котенка. Здесь она бежала, когда в нее попали. Вот и она.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 Ходить она сможет не ранее, чем через две недели. И то в лучшем случае. Значит, переход к нашим откладывался. И с сраной ее что-то надо делать уже скоро. А где я тут в лесу найду ей врача? Дядя Саша. Ну чего тебе? Горе-то мое луковое. А там у тайника. Кто это внизу был? Похоже, что наш. Судя по всему, гнали его давно. Из оружия у него только наган и парабеллум остался.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 По документам судя, фольксдойч, откуда-то из Прибалтики. Он, видать, не слабой шишкой был. И парня этого парашютиста они давно вели. Смотрели, куда и к кому пойдет. Чтобы и этих тоже взять тепленькими. Странно, почему с ними немцев не было? Разве что решил этот фольксдойч перед ними оттопыриться покруче. Что сделать? Ну, себя показать в выгодном свете. Вот я какой, целую комбинацию разработал и провел самостоятельно.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 Есть свое задание, и его надо выполнять. Да и где ее взять, эту группу? Значит, надо сделать так, чтобы такой приказ был. Легко сказать. Ты еще доберись до него, до командования, а потом уже и рассуждай. Да и командованию нужен не слабый аргумент для отдачи такого приказа. А есть ли у меня такой аргумент? Генеральские бумаги? Очень даже неплохо. А если к ним приплюсовать еще и те, что остались в тайнике в деревне? Портфель похороненного мною в разваленных станции офицера тоже представлял немалый интерес. Сидя в подвале, я успел просмотреть его содержимое. Там тоже было кое-что интересное. Но этот портфель лежит там. И очень даже хорошо, что там. Радиограммы. Получен сигнал 3. Начальнику отдела капитана товарищу Маркову А.Т. Сегодня в 01.40 от группы старшего лейтенанта Грабова получена следующая радиограмма. Текст прилагается. Начальник смены лейтенант Коробицын, ВВ. Начальнику отдела подполковнику товарищу Ширгину, а От группы старшего лейтенанта Грабова получено следующее сообщение. Проверку прошел, приступил к выполнению основного задания. Обстановка благоприятная, Рыжий. старший группы капитан Нефедов, ВА. Старшему группы капитану товарищу Нефедову, ВА. Операцию «Снег» продолжать по ранее утвержденному плану. Организовать связь с Рыжим по варианту 3. Начальник отдела подполковник Ширгин, В.А.